Было б истинное чудо Господне. Вроде прохождения евреев сквозь Черное море, если бы тяжелая телега перенеслась на ту сторону по шаткому дырявому настилу. Илейка был уверен, что неповоротливые кони беспременно оступятся. Но кони-то как раз не подвели. Вынеслись, милые, подосочкам будто по проезжему тракту. «Спаслися!» — промелькнуло в голове у возницы. «Ох, преждевременно!» Лошади проскочили, передние колеса тоже сподобились, а вот задние сорвались с досок в пролом. Затрещало дерево, разверзлась дыра, повозку накренило — Тяжелый груз потащил назад всю упряжку. Тщетно ржали и упирались копытами кони, и животных, и телегу, и сидевших в ней людей утянуло в прореху, где шипел и бурлил поток, изливаясь из пруда в реку. Лопнули канаты, посыпались бочонки, встукались обось, оставшуюся от мельничного колеса, И все легли за верхний рубеж перепада на глубину. Один бочонок лениво, словно нехотя коснулся дубовым краем и лейкиного виска. Много ли мальчишки надо? Не пикнул. Волдыхнулся вниз в реку и камнем на дно. Вверх тормашками с визгом провалилась княгиня. Раздувшееся платье на миг вынесло ее на поверхность, но поток крутанул несчастную, плеснул водой в разинутый рот. «На, подавись!» и проглотил. Не отдал. Лишь цепкий, как кошка, и легкий, как блоха Алешка не сгинул. Уцепился руками за рваный край пролома, повис – Кое-как дотянулся ногами до скользкого колесничного бревна, малость укрепился. По коленям била падающая сверху вода, норовила уволочь в реку, но парнишка держался. Вдруг видит, висит что-то на обломанной доске, качается. Короб, не короб, сундук, не сундук. «Это ж люлька! Ручнем как-то зацепилась!» И там же, единственно, промыслом Божьим не выпало. Хоть и трудно было Лёшке удерживаться, даже без лишней обузы, но высвободил он одну руку, стал придерживать люльку, чтобы не сорвалась. Если немножко отдышаться, собраться силой, можно колыбельку подальше пропихнуть, чтоб не на самом кончике висело. Потом самому подтянуться — наверх вылезти, и тогда уж младенца выручать. Но только времени на это не было. Застучали копыта, сначала по берегу, потом по деревянному настилу. Всадники остановились у провала, до застрявшего внизу Алешки дочихнуть можно, до люльки и подавно. «Проехали!» и доски за собой обрушили. Пробещал скверный голосишка, Не догоним, боярин! Мужской с отчаянием крикнул. — Вплавь надо! — Что хошь со мной, хоть сабли рубил, в воду не полезул, и тебе нечего. Пока с течением совладаешь, их след простынет. Взрослый Тать заругался и стыдными словами, и богохульными. — Богохульными не надо бы! Алешка как раз к матушке Богородице взывал. Во-первых, чтобы уговорила Сына Небесного попридержать Малонье Зарницы. Выдадут. А во-вторых, чтоб она, оберегательница младенцев, не дала детенку Сызного загласить. Чудное у княгини было чадо. Пока по дороге скакали, орала будто режут. А ныне, воистину, вися меж молотом и наковальню, безмятежно молчала. Да надолго ли? Один писк и лёшки, бложки по земле больше не прыгать. Отправиться туда, куда уж угодил Ильша, царствие ему Христово. «Что за сатаня -то? Откуда взялись?» -я? Разбойник, наконец, перестал грызнословить. «А, не о том, теперь голову ломать надо!» Дальше он заговорил смутно, для Алешки непонятно. «Время, время не до жиру быть бы живу!» «Вот что яха! В троицу я поскочу, хоть бы и с пустыми руками!» «Не я один такой, а вось голову не снимут!» Голос стал тверже. «Ничто, поглядим еще!» С детьком и сестрицу после разберемся. Коли ныне грозу пронесет, может, все еще и к лучшему обернется. А ты домой мчи. Самое дорогое тебе доверяю, сына. В деревню его вези. Жди от меня вести. Сделаю, боярин. А как будешь за казну икону ответ держать? Перед кем? Перед Сонькой? Ей теперь все едино пропадать. Зубы сцепит, ничего на нам не отдаст. Рада будет, что шишим, а не спас червонцами. А еще и про дите свое подумает, стоит ли меня наветом гневить? Нет, Соньке мне бояться нечего. Ладно, не твоего ума дело. Жги в Москву, а я вдоль берега к Троицкой дороге. Забряцала сбруя. Это они коне разворачивали. Еще немножко и спасение. Вот что, громко позвал боярин. Если сына без меня крестить, не софронием. Петром понял? Наконец-то ускакали. Слава тебе, заступница. Долго, с трудом Алешка выбирался наверх и скрехтелся весь. Вытянул из люльки младенца, который, невинная душа, оказывается, сладко спал. Ушел с плотины Попович еще не скоро. Хотя близко было до страшного колдовского дома, но Лешка в ту сторону и не смотрел. Лишь на бурливую черную воду, в которой сгинули Илья с княгиней Милославской. Стоял... Трясся от горя и холода, сам не заметил, что плачет в голос. От шума проснулось дитё, тоже запищало. Так и ревели вдвоем. Мальчишка навсхлип, безутешно, девчоночка жадна и требовательна.